«Командир, а командир?» Кто-то осторожно тряс меня за плечо. С трудом разлепив глаза, я уставился на Рамиля. «Чего тебе?» «Командир комбат зовет». «Зачем?» «Не знаю, он не сказал». «Вот черт, только заснул. Вообще-то сейчас утро, только что закончился завтрак, но этой ночью наш расчет был дежурным, и сейчас мы имеем полное право отдыхать. И какого хрена ему могло понадобиться?» Минут двадцать всего как разошлись. Однако делать нечего, надо идти. Вбил ноги в сапоги. Поизносились уже изрядно. Надо бы где-то новое найти. Да где их найдешь, тем более такого размера? Затянул ремень, согнал складки за спину, натянул пилотку. Ладно, пошел я. Рамиль выскользнул из землянки следом за мной. Подожди, командир. Когда комбат тебя звал, у него глаз больно нехороший был. В голосе Рамиля проявился акцент, а это значит, что он волнуется. Он что-то нехорошее задумал. «Спасибо за предупреждение. Черт не выдаст, комбат не съест». «Сколько времени тяни, а идти все равно придется. В конце концов, лучше к комбату, чем к прокурорскому на допрос. Удачно денек начался. Надеюсь, вечер повеселее будет». Прошел огневую позицию батареи с шатающейся по ней фигурой часового и спрыгнул в окоп, ведущий в землянку комбата. Откинул брезент, заменяющий дверь. «Разрешите, товарищ лейтенант?» Я сразу их увидел. И сразу понял, зачем они здесь. Только поэтому мне удалось сорвать захват первого и толкнуть его на второго. Воспользовавшись их заминкой, рванулся на выход. «Зачем я побежал?» Не знаю. Действовал чисто рефлекторно. Бежать мне было все равно некуда. ни не к немцам же, в конце концов. Впрочем, уйти мне так и не удалось. Кто-то из нападавших успел схватить меня за правую ногу, и я во весь рост растянулся в окопе за порогом. Не глядя наугад, лягнул пространство левой и куда-то, судя по вскрику, попал. Нога освободилась, я успел встать на четвереньки, но тут на меня навалились сверху, видимо, те, кто прятались снаружи землянки. Прижали к земле, до хруста в суставах, до дикой боли, лишающей всякой воли к сопротивлению, вывернули руки. Не сдержался. а Рот тут же заткнули кляпом. Ловко это у них получилось. А вот руки вязали долго, пыхтели, путались, мешали друг другу в тесноте окопа. Наконец справились. — Воротник! Воротник! Рывком подняли на ноги. м М-м-м! Опять не удержался и замычал от боли. Перед глазами блеснуло лезвие ножа, инстинктивно дёрнулся назад. Меня встряхнули. «Стой! Не дёргайся, кабанюка!» Как выяснилось, схватившие меня просто хотели проверить наличие ампулы с ядом, зашитой в воротнике гимнастёрки. Идиоты! Совсем мышей не ловят! Если бы у меня там что-то было, давно уже воспользовался, и не один раз. Только зря воротник испортили заод одной петлица ободрали сволочи руки стянули так что не шевельнуть ни двинуть у, -у, у вражина отставить товарищ лейтенант да он мне нос сломал отставить петров ты приказ помнишь без повреждений брать поэтому потерпишь подумаешь юшку ему пустили в следующий раз подставляться не будешь действие проходит за моей спиной поэтому могу только предполагать что там происходит видимо получивший каблуком в нос Решил отыграться на мне, а командир группы его одернул. Только приказ, о котором упомянул невидимый лейтенант, какой-то странный. Взять вражеского агента, тем более оказавшего сопротивление, и не намять ему бока. «А вот это правильно, товарищ старший лейтенант. Содержание приказов надо не только помнить, но и выполнять. А это что за знаток уставов на мою голову выискался? Вытаскивайте его». Меня вытащили из окопа, так что я опять замычал от боли. Зато смог наконец увидеть участников действа. Так и есть. Это группа из дивизионной или армейской разведки. Скорее дивизионной. В армейской разведке народ пошустрее должен быть. И как мне представляется, лучше подготовлен. Командир группы невысокий, крепышок старлей. А вот и Петров со своим расквашенным носом и остальные четверо. Что интересно, все без оружия, видимо, чтобы не было соблазна пустить его в ход. «Грузите его, да и ремень снимите». Однако распоряжался здесь не старший лейтенант, а какой-то хомяк со шпалой в петлицах, видимо, тот, что Петровича допрашивал. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, щекастый лейтенант ГБ, он же великий знаток приказов и уставов. Кабура ТТ воинственно расстегнута, но готов поспорить на свою свободу что он его сначала войны не чистил, а не стрелял из него и того дольше. Типичная канцелярская крыса, точнее канцелярский хомяк. Невысокий, полненький, щекастый, исполненный важности, порученная ему миссии. Вылитый хомячина. Про себя я его сразу же окрестил капитан-лейтенант. Пилотка слетела еще в окопе, с меня сняли ремень, выдернули из шаровар тренчик и потащили к чужой полуторке. Посмотреть на мой торжественный отъезд собралась почти вся батарея, в том числе и наш отдыхающий расчет. Пока меня тащили, я успел повернуть голову и поймать взгляды Сашки и Рамиля. Не помогло его предупреждение. Не ожидал я такого исхода. Надеюсь, после того, что мы вместе пережили за последний месяц, они не поверят басням про меня. Не поверят в то, что я враг народа, предатель и агент гестапо. Почему-то их мнение очень важно для меня, хотя мы вряд ли когда-либо еще увидимся. А вот Петровича нигде не видно. Куда-то запропастился. Когда переваливали через борт, я больно приложился головой о доски кузова. Следом в кузов залезли два разведчика, конвоиры. Первый здоровенный деревенский парень, курносы и голубоглазы. Второй похожий физкультурник из рабочих или студентов. У обоих в руках появились ППШ. Сапогами спихнули меня к заднему борту, хлопнула дверца кабины, взвыл мотор, машина дернулась и поехала, подпрыгивая на неровностях дороги. Поначалу ухабов было много, и несколько раз мне удавалось уберечь голову от встречи с жестким деревом. Но вот полуторка повернула налево, дорога стала ровнее, скорость больше, видимо, выехали на шоссе. Мою попытку приподняться над бортом и посмотреть на дорогу физкультурник пересек толчком сапога. «Лежи, гад!» Я рассчитывал, что за час-полтора доберемся до места, но мы едем уже часа три. Куда едем, мне не видно, но, судя по солнцу, куда-то на северо-восток. Похоже, проезжаем через какой-то КПП. Машина останавливается, хлопают дверцы, над бортом появляется чья-то рожа, заглядывает в кузов. Я энергично пытаюсь привлечь внимание к своему положению. — Че это он? — удивляется Рожа. — А черт его знает! — отвечает один из конвоиров, тот, что похож на Деревенского. — Да ты кляп вынь! — советует Рожа. — Товарищ лейтенант! — повышает голос физкультурник. — тот шпион что-то сказать хочет. В кузов заглядывает капитан-лейтенант и разрешает вынуть кляп. «Во-первых, я хочу пить, а во-вторых, ссать! Штаны и дуй!» – ржет физкультурник. «В-третьих, я уже почти задохнулся от этой чертовой тряпки!» Капитан-лейтенант напрягает свои хомячьи мозги, сверяя сложившуюся ситуацию с положениями отданного ему приказа. «Ладно», – решает он, – «выводи! Но смотри, дернешься?» Многозначительно расстегивает кобуру, конвоиры серьезнеют и перехватывают свои ППШ. «Меня выволакивают из кузова. Упав у колеса полуторки, наслаждаюсь возможностью свободно дышать. Но долго разлеживаться мне не дают. Отводят на пару метров в стороны и развязывают руки. Ссы давай, только быстро!» Процесс контролирует капитан-лейтенант, оба конвоира, да еще и пара морд из стоящих на КПП. Внимательно следят за каждым движением, готовые вмешаться в любой момент. Мелькает мысль «броситься бежать», и тем самым избежать ожидающей меня участи. Останавливает понимание, что таким образом сбежать не получится. Просто дадут очередь по ногам. С такого расстояния промазать труднее, чем попасть. «Закончил!» Мне опять связывают руки. Хомяк из ГБ лично проверяет надежность узлов. Только потом к арту подносят флягу с теплой водой. Капитан-лейтенант вертит в руках кляп. «Рот откроешь? Воткну на место. Понял?» «Я киваю. В некоторых ситуациях я очень даже понятливый, особенно когда есть возможность ехать дальше без тряпки во рту. А едем долго, не считая проверок документов, по дороге останавливались еще три раза, заправляли машину, отправляли свои естественные надобности и ехали дальше. Стерегли меня строго, особенно на остановках. Ни малейшего шанса на побег не давали». Разговаривал со мной только капитан-лейтенант. Конвоиры как воды в рот набрали. Уже в темноте приехали в приличных размерах городок. Судя по донесшимся откуда-то свисткам паровозов, в нем и железнодорожная станция есть. Попетляв по узким старинным улочкам, полуторка останавливается у ворот в высоком заборе из красного кирпича. Поверх забора натянута колючая проволока. Это все, что удается увидеть, лежа в кузове. Хлопает дверца Хомячина куда-то быстро ушел. Вернулся он минут через десять. «Выводи». Конвоиры уже привычно вытащили меня из кузова на землю. За забором находилось большое здание, построенное из того же кирпича, что и забор. Ряды небольших окошек забраны решетками из толстенных прутьев. Тюрьма. Ворота нам, естественно, не открыли. Через дверь рядом с ними мы попадаем в своеобразный предбанник. Здесь разведчики сдают меня местному конвою и с явно видимым облегчением ретируются. Вскоре доносится шум отъезжающей машины. Они свою миссию выполнили. Местные конвоиры наконец-то снимают с моих рук веревки. Руки назад, голову вниз, по сторонам не смотреть. Открывай! Лязгает стальная решетчатая дверь, и мы проходим вперед в небольшой решетчатый тамбур. Закрывай! Дверь с таким же лязгом закрывается за конвоиром. «Открывай!» Снова ляск, и мы уже внутри. Место, куда меня приводят, является административным зданием. Возле одной из дверей останавливаемся. Лицом к стене. Капитан-лейтенант исчезает за дверью, а мы с конвоем остаемся стоять в коридоре. Через некоторое время в дверь заскакивает здоровенный, зверообразный мужик, местный надзиратель. Дверь он прикрывает неплотно, и до меня доносятся обрывки разговора, Тем более, что не в громкости голоса, не в выражениях собеседники не сдерживаются. «Где? Где твою маму об забор? Я ему одиночную камеру найду. Где?» «На бороде. Приказ видел? Вот и выполняй». Похоже, мой отважный химячина вступил в схватку с местным начальством за предоставление мне отдельного жилища. Дальше только бу-бу-бу, бу-бу-бу, ничего не понять. «Охренел! Сто восьмую! Там блатные друг на друге сидят». «Куда я их по всей тюрьме распихивать буду?» Похоже, предложение надзирателя было отвергнуто. И опять «Бу-бу-бу-бу-бу!» бу да хоть рожай! Через пять минут не родишь!» Взвизгивает мой капитан-лейтенант. «Я своему начальству доложу!» «Где телефон?» «Его бы энергию до да нашим чиновникам!» «Все ветераны отдельное жилье давно получили!» «А то эти все ждут, пока проблема решится естественным путем!» «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» «Быстро разгоняй нахрен каэровцев из 114-го и сажай туда этого долбанного шпиона!» Наконец-то договорились. Надзиратель вскакивает обратно. Я успеваю поймать его злобный взгляд. Еще бы. Ради какого-то гуся отдельную камеру освобождать. И наплевать ему на всякие приказы сверху. В своем блоке он и закон, и хозяин. Минут через двадцать от неподвижного стояния у меня уже затекли ноги. Надзиратель возвращается за мной. «Руки за спину! Шевели копытами!» Прежде чем попасть в камеру, меня прогоняют через крайне неприятную процедуру. Личный обыск или, проще говоря, шмон. Раздевают догола, прощупывают каждый шов на одежде и белье. Ничего, естественно, не находят. Отбирают портянки. Якобы я могу сплести из них веревку и повеситься в камере. Немытыми руками лезут сначала в рот, потом в... Хорошо хоть не наоборот. Пришла толстая баба, судя по грязному, когда-то белому халату медик. Бросила брезгливый взгляд. «Здоров!» Наконец разрешают одеться. «Руки за спину!» По металлическим узким лестницам поднимаемся на третий этаж. Звук шагов гулко доносится в лестничном проеме, затянутом стальными сетками. О жизни заключенных здесь заботятся, точнее о невозможности из нее уйти». Кстати, как я понимаю, это не допор а именно тюрьма, где уже осужденные ожидают отправки в лагеря, так называемая пересылка. Еще одна решетчатая дверь, и надзиратель при ней. Открывай! Надзиратель гремит ключами, и мы оказываемся в коридоре, освещенном тусклыми желтыми лампочками. В каждой стене ряд обитых железом дверей с глазками и кормушками, в которые заключенным передают пищу. Останавливаемся у двери с табличкой 114. Лицом к стене. грох от ключей. Виск в петель. Заходи. Каменный мешок 2,5 на 2 метра. Потолок высоко. Под потолком одинокая лампочка на 12 вольт. Повеситься на ней невозможно. А напряжение в сети полностью безопасное. Две пристегнутые к стенам койки привинчены к полу узкий стол сиденья у стола настолько узкие, что долго на них не усидишь. Забранная решетка из толстенных железных прутьев оконца, параша в углу, и все. Грохочет запираемая дверь. Надеюсь, что я тут ненадолго. В камере стоит жуткая вонь. В воздухе витают кислые запахи немытых тел, какой-то гнили и еще чего-то жутко неприятного. Свой вклад вносит параша, почти заполненная предыдущими постояльцами. Исследования маленького оконца на предмет организации притока свежего воздуха показали полную бесперспективность данного мероприятия. Крохотная форточка была намертво заколочена здоровенными гвоздями. Некоторое время бессельно слонялся по камере. Внезапный арест и первое в жизни попадание в тюрьму выбили из колеи. Наконец, по коридору, гремя ключами, прошел надзиратель. «Отбой! Отбой!» У моей камеры притормозил, открыл кормушку. «Отбой! Койку отстегни! Подъем семь!» Лязгнул запором и пошел дальше. А я завалился на жесткие доски, отшлифованные многочисленными спинами, лежавшими на них до меня. Еще минут двадцать поворачивался на жестком ложе, пытаясь устроиться поудобнее. И, наконец, заснул. «Подъем!» Спросонья я не сразу понял, чего от меня хотят. Вчерашний назиратель энергично тряс меня за плечо. «Подъем! На выход с вещами!» «Какие у меня вещи!» С трудом разлепив глаза, я сел на скрипучие шконки и уставился на ненавистного вертухая. «Чего? Куда?» «Очухался! На выход! Вот с ними поедешь!» Рядом с ним стояли два молодца, одинаковых с... «Нет, не с лица. У таких мордоворотов лица не может быть в принципе. Рост у обоих под два метра, морды лоснятся, кулачищи, как пивные кружки. В глазах только мрачная решимость выполнить приказ хозяина. Любой ценой выполнить». Такие безоговорочно преданные, нерассуждающие типы всегда верно служат своему хозяину, пока тот в силе. Стоит ему оступиться, не дай бог упасть, они тут же находят себе другого хозяина и также верный и преданно начинают рвать в клочья всех, на кого он укажет, включая прежнего хозяина. Один из бугаёв сделал шаг вперед, взял меня за шиворот и сдернул со шконки. «Шевелись давай!» Начался обратный путь вниз по железным лестницам с затянутыми, седой... с затянутыми сеткой пролетами, длинным коридором, перекрытым решетчатыми дверями. Впереди тюремщик, за ним мордоворот, которого я условно называю старшим. Следом я, руки за спину. За моей спиной топает младший мордоворот. У каждой двери стоит надзиратель. «Открывай!» Лязг открываемой двери. «Закрывай!» Снова ляск и наша четверка оказывается в коротком тамбуре, запертом с двух сторон. «Открывай!» Еще один ляск и мы в небольшом помещении, выход из которого через обычную дверь. Тюремный двор освещается несколькими желтого света фонарями. Недалеко от выхода стоит черная м -ка. Меня ведут к ней. Старший открывает правую заднюю дверь. «Залазь!» Младший придает мне ускорение тычком в спину. Устраиваюсь на узком диване и тут же оказываюсь зажат между этой сладкой парочкой. К моему изумлению, двери машины все-таки закрываются, но теснота такая, что ни рукой шевельнуть, ни ногой двинуть. Глаза мне тут же завязывают, даже не успеваю разглядеть, кто сидит за рулем. Машина проезжает несколько метров и останавливается. Металл с грохотом катится по металлу. Еще несколько метров вперед. Остановка. Грохот катящегося металла. Открывается дверца. Бу-бу-бу-бу. О чем-то говорят. Разобрать не могу. И вдруг раздается четкое «Проезжайте». Грохочет откатываемая створка ворот. И машина выезжает за пределы тюрьмы. Поворачивает направо, неспешно ускоряется. В эти годы вообще весь транспорт никуда не торопится. Едем долго. М-ка бодро бежит без остановок, покачиваясь на ямах. Видимо, едем по шоссе. Интересно, куда? От неподвижного сидения в одной позе руки и ноги затекают и начинают болеть. Попытка шевельнуться закончилась жестким тычком под ребра и окриком «Сиди смирно!». А бугаи к такой ситуации, похоже, привычны. Едут и не пищат. Но вот машина замедляется, начинает петлять по улицам, несколько раз останавливается. Такая езда длится уже минут 30. Значит, это не один из мелких городишек, которые мы проезжали до сих пор, а крупный город – конечная цель нашего путешествия. Я даже догадываюсь, как он называется. Еще одна остановка, открывается дверца, и опять «бу-бу-бу». Машина проезжает еще пару сотен метров, останавливается, и оба мордоворота освобождают меня из своих объятий. «Вылезай!» Мои конечности настолько затекли, что я даже вылезти самостоятельно не могу. Бугаи вынимают меня из салона и терпеливо ждут, пока я смогу передвигаться самостоятельно. Хлопает дверца и с меня снимают повязку. Мы начинаем подниматься по какой-то лестнице. Судя по архитектуре, здание дореволюционное. В советские времена строили по-другому. Лестница узкая, явно не парадная, но на каждой площадке стоит НКВДшник. Старший мордоворот поднимается впереди, младший сопит за мной. Видимо, эту парочку охранники хорошо знают. Во всяком случае, документы у них не проверяют. Еще одна дверь, и мы оказываемся в шикарном широком коридоре. Сводчатый потолок, темный паркетный пол, прикрытый толстой ковровой дорожкой. Дорожка глушит наши шаги. Метров через тридцать старший открывает роскошную деревянную дверь. «Заходи». Я захожу, и оба сопровождающих оказываются у меня за спиной. Это большая приемного большого начальника. В углу стоит стол за ним восседает среднего роста неприметный мужичок. Кроме него и нас никого больше нет. Да и откуда взяться посетителям, судя по темному окну, на дворе ночь? «Проходите». Он ждет. Внезапно до меня доходит, кто этот он. Ноги прирастают к полу. Никак не могу сделать первый шаг. Мордоворота и секретарь молча ждут, пока я справляюсь со своей слабостью. Шаг. Второй. Третий. На пятом тяну на себя тяжелую дверь. Еще шаг. И я оказываюсь в полутьме главного кабинета страны. Настречу из-за стола поднимается невысокий, усатый человек в полувоенном френче с изрытым оспа лицом. Каноническая трубка отсутствует. Наконец-то и вы почтили нас своим присутствием, товарищ инженер. Нехорошо заставлять товарища Сталина так долго ждать. Нехорошо. А вот и тигрино-желтые глаза, пробирающие мозг до самого дна. Да я... «Товарищ Сталин!» «Что вы? Вы просто воевали, а Родина ждет от вас совсем другого. Но об этом после. Сначала отметим нашу встречу. Я и поляну давно накрыл, и все остальные уже собрались, только вас не хватает». Сталин толкнул какую-то деревянную панель, которая оказалась потайной дверью. Из проема хлынул яркий свет. «Проходите!» Не стесняйтесь, все вас ждут. Я прошел и оказался в большом хорошо освещенном зале. Посередине стоял большой длинный стол. Именно он привлек мое внимание в первую очередь и было чем. Главенствовали два огромных уже наполовину растерзанных осетра. Вокруг теснились молочные поросята, некоторые почти полностью обглоданные. Стояли миски с черной и красной икрой, Буженина, балык, свежие овощи и заморские фрукты. А водка, а коньяк, какие-то вина. И все в поражающих мозг количествах. Закралась мысль, что в наше время такого стола не бывает даже на Белодомовском корпоративе. Отойдя от первого шока, я пригляделся к сидящей за столом пестрой компании. Место во главе стола оставалось свободным, понятно для кого. Справа сидел известный персонаж в пенсне Около него суетился мелкий инквидешный капитан Слева от хозяйского места сидели комиссар с двумя шпалами И несколько, судя по кожаным курткам, летчиков Кроме того, в компании удалось выделить пару танкистов В полковничьих званиях и мужичка лет 45-ти В партикулярном костюме, очень похожего на завлаба Третьесортного НИИ позднесоветских времен еще какие-то НКВДшники, почему-то совсем не было артиллеристов. И кавалеристов тоже не было. И даже пехотинцев с моряками. В этом зале среди суконных командирских кителей, коверкотовых гимнастерок, шпал в петлицах и комиссарских звезд на рукавах моя дезертирская гимнастерка без ремня и с разодранным воротом смотрелась совсем неуместно. — Проходите, проходите! — подтолкнул меня Сталин. — Лаврентий! освободи место торогому гостю недолго думая берия прогнал вертлявого капитана в конце стола но тот далеко не ушел воровато оглянувшись выгнал за с его место тот попытался возражать но капитан ткнул его хитро сложенными пальцами в живот и пинком отправил в глубь зала еще раз убедившись что его действия остались никем незамеченными довольный капитан плюхнулся на честно завоеваный стул побежденный поднялся щетверенник и что-то, бурча себе под нос, побрел искать новое место. Едва и пересел за стол, как Сталин приказал. «Штрафную дорогому гостю!» Злобно сверкнув стеклами пенсне, главный сталинский палач набухал мне граненый стакан водки с горкой. «Пей!» Я осторожно взял стакан в руку. Водка перелилась через край, сбежала по стенкам, пролилась и закапала на укрывавший пол ковер. «За победу!» – громко на весь зал провозгласил вождь. «До дна!» – мрачно процедил грозный нарком. «Вообще-то я человек почти не пьющий. В этом стакане моя полугодовая норма, но отказываться в такой ситуации нельзя. Кто-то, не помню кто, говорил мне, что водку из стакана надо пить так, как будто пьешь воду, главное не поперхнуться». Водка обожгла пищевод, – стакан уже заканчивался когда мое горло сделало непроизвольное глотательное движение тут же образовавшаяся адская смерть рванулась обратно жесткая шконка давила на бок все так же светила тусклая лампочка и воняла параша приснится же такое если бы мне приснилась голая женщина то в моей ситуации это объяснимо это нормально но когда снится товарищ сталин Пусть даже и одетый, то, по-моему, пора к психиатру, если уже не поздно. На попытку перевернуться на другой бок, Шконка отреагировала жалобным стоном. «Ладно, потерпишь. Скоро меня отправят дальше, а тебя будут полировать другие спины». Поворочавшись еще минут двадцать, я опять заснул, и мне ничего больше не снилось.